Глава 11. Арест. Прошло несколько дней. Волынский, убитый своей судьбой, не выходил из дома. До слуха Анны, Анны успели уж довести ночное путешествие. Дела государственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож. Все, кроме Миниха, были явные противники Волынского и требовало советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерманы за ним другие объяснили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог Курлянский. Миних молчал. Этот ответ рельстил сердцу государыни, она спешила им воспользоваться. Берон был позван. Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой. «Я вам ручался за нее головой моей», — отвечал Липман. Глаза обоих блистали адским огнем. Герцог хотел показать свое великодушие. «Желаешь ли, — сказал он, — чтобы я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием? Требую его казни!» — подхватил Клеврет с жестокою твердостью. За эту твердость, достойную Брута, он удостоился нового прижатия к груди его светлости. Пасмурный, угрюмый явился Берон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее свое влияние на душу государыни. Это ему и удалось. Лишь только показался он у нее, она протянула ему дрожащую руку и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением. — Забудем старое... «Мир навсегда!» Припав на колено, Берон спешил поцеловать эту руку, потом, встав, произнес с твердостью. «Благоволением вашего величества вознагражден я за несправедливость. В них вовлекли вас враги мои. Но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно» готового для вас выдержать все пытки, за эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унизительное приноравление вас какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестие и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу. О, в таком случае, чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимый должен быть защитником ваших прав. Он не отойдет от вашего престола, пока не охранит его, и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше Величество, возвращайте мне снова милости ваши и прежнюю мою власть». Не приму их иначе, как с головою мятежного Волынского и сообщников его. «Этого никогда не будет!» — скричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца. «В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, подвергаю себя высшему суду. Вы должны меня казнить». — Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг. Э -э, Волынского мы удалим. Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь. Нет середины, ваше величество, избирайте. — Боже мой, что они со мной делают? — говорила Анна и Анна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощь. — Вашему величеству предлагают собственные ваши блага. Благо империи, вверенной вам Богом. По крайней мере, не без суда. Да, я хочу, чтобы он предан был суду. Если оправдается... Обвинение законное, сказал Берон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив ее к подписи государыне. Закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной высокой души, взгляните на осуждение. Государыня, твердость есть также добродетель. Вспомните, что этого требует от вас Россия. Перу подана государыня, дрожащую рукою подписала на приказ держать Волынского под арестом в собственном доме и предать его суду за оскорбление величества и прочее, и прочее. Участь кабинет министра и его друзей была решена. Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу. — Спасайтесь, — говорил он ему, — голова ваша обречена плахи. — Я ожидал этого, — отвечал хладнокровно Волынский, приподняв с подушки отяжелевшую голову. — Я готов. — Пора. Недостойный муж, недостойный сын Отечества — Омерзевший друзьям, самому себе, Я только тягачу собою землю. Зуда прав. Не мне с моими страстями браться было за святое великое дело. Наказание, посылаемое мне Богом, Считаю особенной для себя милостью. Ах, если бы оно искупило хоть часть грехов моих. Нет, друг мой, Я не побегу от руки меня карающей. Жаль мне только вас. Спасайтесь вы из Зудою, пока еще время. Волынский встал, отпер свое бюро и вынул несколько свертков с золотом. Возьмите это, друзья мои. Поспешите где-нибудь укрыться. Деньги вам помогут лучше людей, а там проберетесь в чужие края. Да спасет вас десница милосердного бога от новых бед и страстей, подобных моей. Когда меня не будет, не помените меня лихом. — За кого почитаете вы меня? — прервал с негодованием Эйхлер. — Я поклялся разделить вашу участь, какова бы она ни была, и никогда не изменял своему слову. Разве у меня не достанет сил умереть? Не было ответа. Рыдая, они обнялись. Когда Волынский узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор — Не минуем. Но прежде казни моей, сказал он, хочу еще замолвить одно слово государыни, за мое отечество. Истина перед смертным часом должна быть убедительна. Наскоро родился кабинет министров и отправился во дворец. внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешептывались, никто не смел доложить о нем императрице. Недолго находился он в этом положении и собирался ушить и далее, прямо в кабинет ее величества, как навстречу ему из внутренних покоев педрило, наклонив голову, как разъяренный бык, прямо всею силою в грудь Волынского. На груди означался круг от пудры хе хе хе <свят> хе Каковы рога у козла!» <свят> — вскричал Педрила, отскочив шага два назад, выпучил страшно глаза и заблеял по-козлиному. Разъяренный, забыв, что он во дворце, кабинет министра замахнулся на шута тростью, удар был силен и пришел в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрила. Кровь полила из нос струей, Кровь, кровь, убил, раздалось по борцу Тревога, беготня, шум, прислуга, лекаря, придворные. Все смешалось, все составило новый грозный обвинительный акт против кабинета министра. Шута вскоре оживленного прибрали, но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени императорского величества, чтобы он вручил ему свою шпагу, и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест. Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки. «Граф», — отвечал Волынский, отдавая ему свою шпагу и гофлакею свою трость, учсть моя решена. От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы докончили то, что внушило мне любовь к Отечеству и что я испортил моею безумную страстью. Избавьте ее от злодея и шутов, «И поддержите славу ее!» Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету. «Спасайся, наш отец!» — говорили они. «Дом твой окружен крепким караулом, отпряжем лошадей и ускачем от беды!» «Благодарю, друзья мои!» — отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой. Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с зудой, у которого увлекали, Прихожие встретили его объятия жены, забывшей все прошедшее при одной вести, что муж ее в несчастье. Она узнала от зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лилемика. Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены, но Волынского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления. К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей, Ушаков, подписывая смертный приговор, заливался слезами. — С этим приговором герцог Курлянский явился к государыне. — Что несете вы мне? — спросила она дрожащим голосом и вся побледневши. — Смертный приговор мятежникам, — отвечал он с грозной твердостью. «Ах, герцог, в нем написана и моя смерть! Вы решились отравить последние дни моей жизни?» Государь заплакала. «Я желаю только вашего благополучия и славы!» Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение. Берон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу. «Что это значит?» — вскричала Анна Анна. «Казнь ваша? И вы даете мне выбирать?» Ту голову, которая для вас дороже. Я не могу пережить унижение закона и честь вашу. Господи, Господи, что должна я делать? Герцог, друг мой, жальтесь надо мною. Мне так мало остается жить. Я прошу вас, я вас умоляю. Государь не вне себя ломала себе руки. Берон был неумолим. В эти минуты он истощил все свое красноречие в защиту чести закона престола. Злодей восторжествовал. Четыре роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей. Слезы ее испятнили смертный приговор.